Глава 15. Переезд, люк и портрет. Портос, чрезвычайно довольный возложенным на него поручением, которое некоторым образом молодило его, облачился в придворные платья, потратив на свой туалет, по крайней мере, на полчаса меньше обычного. Как человек, который бывал в большом свете, он начал с того, что послал своего лакея узнать, дома ли граф де Сен-Теньян. Ему ответили, что господин граф имел честь сопровождать короля в Сен-Жермен вместе со всем двором и только что возвратился. Услышав этот ответ, Портос поспешил и вошел в квартиру графа де Сентеньяна в тот самый момент, когда с него только что принялись стаскивать сапоги. Прогулка была превосходной, король все более и более влюбленный, все более и более счастливый, был очаровательно любезен со всеми, он расточал вокруг несравненные милости, как выражались в те дни поэты. Наши читатели не забыли, что граф де Сентеньян был стихотворцем и находил, что доказал это при достаточно памятных обстоятельствах, обеспечивающих за ним это звание. В качестве неутомимого любителя рифм он всю дорогу засыпал четверостишьями, шестистишьями и мадригалами сначала короля, затем лавальер. Король был также в ударе и сочинил дистих. Что же касается лавальер, то, как всякая влюбленная женщина, она сочинила два премилых сонета. Как видит читатель, день для Аполлона был неплохой. Возвратившись в Париж, де Сент-Эньян, знавший заранее, что его стихи распространятся по всему городу, Занялся с большей придирчивостью, чем во время прогулки, содержанием и формой своих творений. Поэтому он, словно нежный отец, которому предстоит вывести своих детей в свет, всё время задавал себе один и тот же вопрос: найдёт ли публика стройными, приглаженными и изящными создания его воображения? И вот, чтобы снять с души это тяжёлое бремя, Сент-Ильян произносил вслух мадрегал, который по памяти прочёл королю и который обещал дать ему по возвращении в переписанном виде. Ирис, я замечал, что ваш лукавый глаз даёт не тот ответ, что сердцем был подсказан. Зачем же я судьбой печальную наказан любить лишь то, чем я обманут был не раз? Этот мадригал, хоть и очень изящный для устного чтения, теперь, переходя в разряд рукописной поэзии, не вполне удовлетворил Сен-Теньяна. Несколько человек нашли мадригал превосходным, и первым среди них был сам автор. Но при ближайшем рассмотрении эти стихи повлёкли в его глазах Сент-Эн-Ян сидел за столом, положив ногу на ногу, и, почесывая висок, повторял свои строки. «Нет, последний стих решительно не удался. Надо мной будут издеваться мои собратья-бумагоморатели. Мои стихи назовут стихами «вельможи», и если король услышит, что я слабый поэт, ему может прийти в голову уверовать в это». Придаваясь подобным размышлениям, Сент-Эн-Ян раздевался. Он только что снял камзол и собирался надеть халат, Как ему доложили, что его желает видеть барон Дюволон де Брасье де Пьерфон. Что за грость имя? Я не знаю такого. Это дворянин, ответил лакей, который имел честь обедать с господином графом за столом короля во время пребывания его величества в Фонтенбло. У короля в Фонтенбло вскричал де Сантеньян: "Скорей, скорей просите сюда этого дворянина". Лакей поспешил выполнить приказание. Портос вошёл. У Сантеньяна была память придворного. Он сразу узнал провинциального дворянина с несколько забавной репутацией, который, несмотря на улыбки стоявших вокруг офицеров, был обласкан в фонтенбло королем. Де Сент-Эньян, помня об этом, встретил Портоса с изъявлениями глубокого уважения, что Портос нашел совершенно естественным, так как, входя к противнику, он неуклонно придерживался правил такой же утонченной учтивости. Де Сент-Эньян приказал лакею, доложившему о посетителе, пододвинуть Портосу стул. Последний не видел ничего особенного в такой любезности, сел и откашлялся. Они обменялись обычными приветствиями, после чего граф в качестве хозяина принимающего гостя спросил: "Господин барон, к какому счастливому случаю обязан я чести вашего посещения?" "Именно это я и хотел иметь честь объяснить вам, господин граф, но простите, что такое барон? Я чувствую, что ломаю ваш стул". "Несколько барон, несколько", сказал Сен-Теньян. Но я всё-таки ломаю его, господин граф, и если не потороплюсь встать по упаду, я окажусь в положении совершенно неприличном для того серьёзного поручения, с которым явился. Портос встал, и вовремя так как ножки стула подогнулись, и сиденье опустилось на несколько дюймов. Сен-Тенян стал искать глазами более крепкое кресло, чтобы усадить в него своего гостя. Современная мебель, сказал Портос, пока граф занимался этими поисками. Современная мебель стала до смешного непрочной. В моей юности, когда я усаживался гораздо энергичнее, чем теперь, я не помню, чтобы мне пришлось сломать хоть когда-нибудь стул, если не говорить о тех случаях, когда я ломал их руками в трактире. Де Сен-Теньян ответил на эту шутку любезной улыбкой, но продолжал тортос садясь на кушетку, которая, из искрепела, но всё-таки выдержала. К несчастью, дело не в этом. Как к несчастью? Разве вы пришли, барон, с дурной вестью? Дурной вестью для дворянина О нет, господин граф, вежливо ответил Портос. Я явился за тем, чтобы заявить, что вы жестоко оскорбили одного из моих друзей. Я сударь! воскликнул де Сантенян. Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, скажите, прошу вас? Виконта Рауля де Баржелона. Я оскорбил господина де Баржелона? Правы же, сударь, я никак не мог этого сделать. Так как господин Деброжелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбление. «Господин Деброжелон, сударь, в Париже», — сказал невозмутимый Портос, — «что же касается оскорбления, то ручаюсь, что вы действительно оскорбили Виконта Деброжелона, раз он сам сказал мне об этом». «Да, граф, вы оскорбили его жестоко, смертельно, повторяю, смертельно». — Невозможно, барон. — Клянусь вам решительно, невозможно. — Впрочем, — добавил Портос, — вы не можете не знать этого обстоятельства, так как Викон де Баржелон сообщил мне в беседе, что предупредил вас с запиской. — Я не получал никакой записки, даю вам слово. — Поразительно, — ответил Портос. — А Рауль говорит. — Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки, — сказал Сент-Эн-Ян и позвонил. — Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем? «Три, господин граф». «Какие?» «Записку от господина де Феско, записку от госпожи де Ла Ферте и письмо от господина де Лас Фуэнтеса». «Это все?» «Все, господин граф». «Говори правду. Перед господином бароном самую истинную правду, слышишь? Из-за тебя я буду в ответе». «Господин граф». «Была еще записка от...» «От кого? Говори скорее». «От мадемуазель де Лаваль». «Достаточно перебил Портос, побуждаемый к этому деликатностью». Прекрасно, я верю вам, господин граф. Де Сен-Теньян выслал лакея и собственнoручно закрыл за ним дверь. Возвращаясь к своему гостю и глядя прямо перед собой, он вдруг заметил, что из замочной скважины двери, ведущей в соседнюю комнату, торчит бумажка, которая была всунута туда брожелоном. Что это такое, спросил он. "О, о!" -о, -о! воскликнул Портос. "Записка в замочной скважине. Быть может, это и есть наша записка, господин граф?" сказал Портос. "Посмотрите. Сент-Эн-Ян вынул бумажку и тотчас воскликнул. — Записка от господина Доброжелона. — Видите, я оказался прав. — О, если я что-нибудь утверждаю... — Принесена сюда самим Виконтом Доброжелоном, — пролепетал граф бледнее. — Но это возмутительно. Как он проник сюда? Сент-Эн-Ян позвонил снова, и опять появился Баск. — Кто приходил сюда, пока я был на прогулке с его величеством королем? — Никто, господин граф. Невозможно, кто-то здесь был. Нет, господин граф, никто не мог проникнуть сюда, так как ключи были в моём кармане. И тем не менее, вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул её туда. Не могла же она появиться сама по себе. Баск развёл руками в знак полного недоумения. Возможно, что это сделал господин Доброжелон, заметил Портос. Значит, он входил сюда? Несомненно, сударь. «Но как же, раз ключ был при мне!» — продолжал настаивать Баск. Де Сент-Эньян прочитал записку и смял ее. «Здесь что-то скрывается», — пробормотал он в раздумье. Портос, предоставив ему несколько мгновений на размышления, возвратился затем к первоначальному предмету их разговора. «Не желаете ли вернуться к нашему делу?» — спросил он Де Сент-Эньяна, когда лакей удалился. «Но его объясняет, по-видимому, эта записка, столь непонятным образом попавшая сюда». Викон де Брожелон сообщает, что меня посетит один из его друзей. Этот друг я. Выходит, что он сообщает вам о моём посещении. С тем, чтобы передать вызов вот именно. И он утверждает, что я оскорбил его жестоко, смертельно. Но каким образом, объясните, пожалуйста? Его действия столь таинственны, что мне затруднительно обнаружить в них какой-нибудь смысл. Сударь, ответил Портос. Мой друг должен располагать достаточными причинами. Что же до его действий, то если они, как вы говорите, таинственны, обвиняйте в этом лишь самого себя. Последние слова Портос произнёс таким уверенным тоном, что человек, который знал его недостаточно хорошо, должен был бы подумать, что они полны глубокого смысла. Тайна. Допустим. Давайте постараемся разобраться в ней, сказал Де Сентенян. Но Портос наклонил голову и изрёк: "Для вас предпочтительней, чтобы я не входил в её рассмотрение. На это есть исключительно серьёзные основания. Я очень хорошо понимаю их. Отлично, сударь. Ограничьтесь лишь самым лёгким намёком, я слушаю вас". "Прежде всего тем", сказал Портос, "что вы переехали со старой квартиры". "Это правда, я переехал". "Вы стало быть признаёте это?", спросил Портос с видимым удовольствием. Признаю ли? Ну да признаю. С чего вы взяли, что я могу отпираться? Вы признали? Отлично, отметил Портос, поднимая вверх один палец. Послушайте, сударь, каким образом мой переезд может причинить какой-либо вред виконту де Бружелону? Отвечайте же, я совершенно не понимаю того, о чём вы толкуете. Портос остановил графа и важно сказал: Сударь, «Это лишь первое обвинение среди тех, которые выдвигает против вас господин Деброжелон. Если он выдвигает его, значит, он почувствовал себя оскорбленным». Сент-Эн-Ян нетерпеливо ударил ногой по паркету. «Это похоже на неприличную ссору», — сказал он. «Нельзя иметь неприличной ссоры с таким порядочным человеком, как Викон Деброжелон», — продолжал Портос. «Итак, вы ничего не можете прибавить по поводу переезда?» «Нет, дальше». Ах, дальше, но заметьте, сударь, что вот уже одно обвинение, на которое вы не ответили, или верней сказать, ответили плохо. Как, сударь, вы переезжаете со старой квартиры? Это оскорбляет господина Доброжелона, и вы не приносите своих извинений. Очень хорошо. Как, воскликнул де Сен-Теньян, выведенный из себя флегматичностью своего собеседника. Я должен советоваться с господином Доброжелоном переезжать мне или остаться на прежнем месте? Помилуйте, сударь, «Обязательно, сударь, обязательно! Однако вы увидите, что это ничто по сравнению со вторым обвинением!» Портос принял суровый вид. «А о люке, сударь?» «Что скажете вы о люке?» Сент-Эн-Ян мертвенно побледнел. Он так резко отодвинул стул, что Портос при всей своей детской наивности догадался о силе нанесенного ему дара. «О люке?» — пробормотал Сент-Эн-Ян. «Да, сударь, объясните, пожалуйста, если можете», — сказал Портос, встряхнув головой.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 Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет. Но, сударь, — продолжал де Сантиньян, — господин де Брожелон, узнав эту тайну, отдает ли себе отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других? Господин де Брожелон не подвергается никакой опасности, сударь, никакой опасности не боится, и с Божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это. Он сумасшедший, — подумал де Сантиньян, — чего ему от меня нужно? Затем он продолжал вслух. «Давайте, сударь, забудем об этом деле». «Вы забываете о портрете», — произнес Портос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь. Так как речь шла о портрете лавальера, и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, де Сент-Эньян почувствовал, что он прозревает. «А-а-а!» — вскричал он, «вспоминаю!» «Господин де Брожелон был ее женихом!» Портос напустил на себя важность, эту величавую личину невежества,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 «Ах, моя откровенность трогает вас», — сказал он, объясняя по-своему движение Портоса. «Вы согласны, что я прав?» Портос ничего не ответил. «Я перехожу к этому проклятому люку», — продолжал де Сент-Иньян, касаясь плеща Портоса. «К этому люку, причине зла, орудию зла, люку, устроенному для того... Вы знаете для чего. Неужели вы и впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк предназначенный...» «О, вы не верите в это?» И здесь также вы чувствуете, вы угадываете, вы видите волю стоящую надо мной. Вы понимаете, что тут увлечение, я не говорю о любви, это неодолимым безумие. Боже мой, к счастью, я имею дело с человеком сердечным, чувствительным, иначе какое несчастье и позор для неё, бедной девушки, и для того, кого я не хочу называть. Портос оглушённый и избитый с толку красноречием и жестикуляцией де Сантеньяна. Застывший на своём месте, делал тысячи усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого. Де Сен-Теньяно влёкся своей речью, придавая новую силу голосу, жестикулируя все стремительные порывистие, он продолжал: "Что до портрета? Я очень хорошо понимаю, что портрет главное обвинение. Что до портрета, то подумайте, разве я в чём-нибудь виноват? Кто захотел иметь этот портрет? Неужели я? Кто её любит? Неужели я?" Кто желает её, неужели я? Кто овладел ею, разве я? Нет, тысячу раз нет. Я знаю, что господин Доброжелон должен быть в отчаянии. Я знаю, что такие несчастья переживаются крайне мучительно. Знаете, я и сам страдаю. Но сопротивление невозможно. Он будет бороться. Его высмеют. Если он будет упорствовать, то погубит себя. Вы мне скажете, что отчаяние это безумие. Но ведь вы благоразумны, и вы меня поняли. Я вижу по вашему сосредоточенному, задумчивому, даже позволь себе сказать, озабоченному лицу, что серьёзность положения поразила и вас. Возвращайтесь же к Виконту Доброжелону. Поблагодарите его от моего имени, поблагодарите за то, что он выбрал в качестве посредника человека ваших достоинств. Поверьте, что со своей стороны я сохраню вечную благодарность к тому, кто так тонко, с таким пониманием уладил наши раздоры. И если злому року было угодно, чтобы эта тайна принадлежала не трём, а четырём лицам, тайна, которая могла бы составить счастье самого чистолюбивого человека, я радуюсь, что разделяю её вместе с вами, радуюсь от всего сердца. Начиная с этой минуты располагайте мною, я в вашем распоряжении. Что я мог бы сделать для вас? Чего я должен просить, больше того, чего должен требовать? Говорите, барон, говорите. и по фамильярно-приятельскому обычаю придворных той эпохи, де Сент-Эньян обнял Портоса и нежно прижал к себе. Портос с невозмутимым спокойствием позволил обнять себя. «Говорите», — повторил де Сент-Эньян, — «чего вы просите?» «Сударь», — сказал Портос, — «у меня внизу лошадь. Будьте добры сесть на нее. Она превосходна и не причинит вам ни малейшего беспокойства». «Сесть на лошадь?» «Зачем?» — спросил с любопытством де Сент-Эньян. чтобы отправиться со мной туда, где нас ожидает Викон де Брожелон. Ах, он хотел бы поговорить со мной, я понимаю, чтобы узнать подробности. Вы это такая деликатная тема. Но сейчас я никак не могу, меня ожидает король. Король подождёт, пробасил Портос. Но где же дожидается меня, господин де Брожелон? У меньших братьев в Венсенском лесу. Не с вами шутим, не так ли? Не думаю, по крайней мере, я совсем не шучу. И предав своему лицу суровое выражение, Портос добавил: Меньшие братья это место, где встречаются, чтобы драться. В таком случае, что же мне делать у меньших братьев? Портос, не торопясь, обнажил шпагу. Вот, длина шпаги моего друга, сказал он. Чёрт возьми, этот человек спятил, воскликнул де Сантеньян. Краска бросилась в лицо Портосу. Сударь, проговорил он. Если б я не имел чести быть у вас в доме и исполнять поручения веконта де Бражелона, Я выбросил бы вас в ваше собственное окно. Но этот вопрос мы отложим на будущее, и вы ничего не потеряете от отсрочки. Едете ли вы в Венцентский лес, сударь? Э-э-э, едете ли вы туда по-хорошему? Но я потащу вас силой, если вы не желаете по-хорошему. Берегитесь. «Баск — Баск! — закричал де Сент-Эньян. Баск вошел и сообщил, король вызывает к себе господина графа. — Это другое дело, — промолвил Портос. Королевской службы прежде всего. Мы будем ждать вас до вечера, сударь. И поклонившись де Сен-Теньяну со своей обычной учтивостью, Портос вышел в восторге, считая, что уладил и это дело. Де Сен-Теньян посмотрел ему вслед, затем поспешно надев парадное платье, он побежал к королю, повторяя: "Винсенский лес, Винсенский лес. Посмотрим, как король отнесётся к этому вызову. Он направлен чёрт возьми ему самому и никому больше".